Глава третья. Она обращается ко мне так, будто мы на равных, хотя по моей одежде и внешнему виду видно, что я принадлежу к другому социальному слою, более низкому, чем её. Или эта молодая женщина просто хочет потешить своё самолюбие? Наш папа тоже много работает. Он ездит на север, чтобы добывать нефть. Как интересно. Наш папа тоже занимается добычей нефти. Это замечательная и высокооплачиваемая работа. Вы, наверное, очень скучаете по нему. Да, все сходится. Очень занятой папа, его деятельность связана с нефтью. Глеб Данилович как раз и занимается разработками новых месторождений, но является нефтяным магнатом. А значит, передо мной его жена и его законорожденная дочь Стелла. Как же так случилось, что нас свела судьба, словно какая-то насмешка? Стало страшно. Теперь меня переполняла ненависть, а не какая-то там обида. «Извините, но нам уже нужно идти. Мы хотели еще в магазин зайти». Я усадила дочку в коляску и покатила ее к дому. На глазах выступили слезы, в душе закипала злость. С трудом затащила коляску с ребенком на четвертый этаж. Даже проходивший мимо крепкий мужчина не предложил помощи. У меня не было сил. Я чувствовала себя так, словно меня растоптали, проехали грузовиком и размазали по асфальту. Теперь мне предстоит долгий путь к исцелению. Мне придется собирать себя по кусочкам. Вспоминать о том, что я видела, думать о мужчине, которого я любила. И о том, как я стала, ему не нужна. Не знаю, что бы со мной стало, если бы не Даша. Наверное, я бы совсем расклеилась, потеряла бы интерес к жизни. Моя любовь причинила мне слишком много боли. Но я ни на что не рассчитывала. Кто такой Зверев и кто такая я? Нефтяной магнат и девушка из детского дома. Странный союз. В глубине души я все же надеялась, что у нас всё сложится, и моя жизнь станет похожей на сказку Я даже жалею, что Глеб богатый и влиятельный человек Возможно, если бы он был другим и работал, например, обычным менеджером в той же компании У нас могло бы все получиться Но это лишь мои мечты и фантазии А реальность такова, что я ему не нужна Наконец-то осилила свою ношу, вздохнула с облегчением. Но как только открыла входную дверь и шагнула в коридор, сразу поняла, что беда не приходит одна. Сначала была Тамара Степановна, потом встреча с прошлым, а теперь потоп. Кинулась в ванную, там, оказывается, на стиральной машине сорвала шланг. Из-под нее хлестала вода. Я начала шарить по трубам, лазить под ванной, перекрывать вентиль. Но воды было уже по щиколотку, и я понимала, что она может вся просочиться к соседям. Начала кидать на пол все, что попадалось под руку. Халат, полотенце, грязное белье, чтобы они впитывали воду. Тут же отжимала в раковину. Дочка в коридоре заплакала, я побежала к ней. Достала из коляски, начала успокаивать. «Не плачь, все хорошо, Дашенька. Видишь, у мамы тут небольшое море». Смотри, даже твоя уточка плавает. Всё хорошо, не плачь. Давай, иди в комнату и поиграй. Или постой рядом и посмотри, как я буду всё убирать. Хорошо? Ребёнок успокоился, встал рядом, начал действительно с улыбкой наблюдать, а мне было совсем не до веселья. И почему на меня сваливаются все беды? Где я так нагрешила? Кого обманула, обидела? Я никому не делала плохо. Не было такого никогда. В самый разгар моей уборки в дверь постучали, а потом без спроса и приглашения зашел огромный бородатый мужчина в майке, спортивных штанах и сланцах Тот самый, который встретился нам на втором этаже, и даже не помог с коляской. «Что здесь произошло? Вы понимаете, что натворили? Вы вообще думали, что делаете?» Я только на прошлой неделе закончил ремонт, а вы меня затопили. Неужели вы не знаете, как закрывается кран? Не кричите на меня, я не виновата. Это техника, старая машинка стиральная. С нее сорвало шланг. Вся вода полилась на пол, а мы были на улице. Я сейчас все уберу. Меня не интересует, где вы были и какая у вас стиральная машина. Вы заплатите за ремонт. «Вечером принесите 15 тысяч рублей, именно столько стоили мои обои. И будьте благодарны, что я не требую от вас переклеивать их». Даша снова заплакала, а мужчина, не обращая на нее внимания, продолжал кричать и оскорблять меня, не давая сказать ни слова. «Ты меня поняла, курица бестолковая? И быстро убери всю воду, чтобы не было протечек. Сколько можно терпеть, понаедут всякие, житья от вас никакого нет!» Мужчина ушел, громко хлопнув дверью. Его шаги звучали, как удары грома. Моя дочка продолжала плакать, а я не могла сдержать слез. Я села на мокрый пол, закрыла лицо руками и дала волю эмоциям. Но через несколько секунд я пришла в себя. Я притянула к себе Дашеньку, обняла ее и стала утешать. «Не плачь, дорогая, все будет хорошо». Мы справимся с этой ситуацией, потому что мы вместе, и ты у меня есть. Я тебя люблю. Давай, милая, мы сейчас всё уберём, а потом пойдём покушаем. Ты ведь проголодалась, наверное. Помоги маме немного. Возьми тряпочку и выжми воду в ведро. Вот так. Умница. Смотрю на дочку, улыбаюсь, хотя глаза застилают слёзы. Но я не могу позволить себе слабость, я должна быть сильной. Я обязательно справлюсь, ведь я обязана это сделать. У меня обязательно начнется светлая полоса в жизни. Должно же мне когда-нибудь повести, Но это были еще не все события, которые произошли в этот день.